«Зачем вам это?» Андрей Николаевич многозначительно и торжественно молчал. «Ну да, понимаю. Вам пора быть членкором. Понимаю». С горечью прошептал сокрушенный Панов и поманил необычного просителя к окну. Сказал, что, кажется, вон в том шкафу микрофон. Поэтому лучше продолжить разговор здесь, да еще и включить вентилятор. Однако и принятые меры предосторожности не избавили Андрея Николаевича от ответа на вопрос, зачем ему надо вступать в партию. — Надо, — твердо заявил он. «Будь вы математиком, я обосновал бы мою просьбу строгим расчёту». «Вообще говоря, с теорией катастроф знакомы?» «Не каких-то там авиационных, а вообще катастроф. Есть такая наиновейшая математическая теория. Нет?» «Я так и подумал». После долгого молчания Панов убито промолвил что грош — цена его рекомендации. Он на волосок от исключения, он уже заблаговременно обвешан выговорами и держится в партии, потому что подкармливает Анциферову. Более того, ему доставляет сладострастное удовольствие включать неподкупного порторга во все незаконные списки. «Вам не стыдно?» — сурово укорил его Андрей Николаевич. Взял в руку портфель, намереваясь уходить, и пошел к двери. Панов догнал его в коридоре и здесь дал волю чувствам. «Послушайте, это же самоубийство! Делать то, что вы задумали! Ни один честный человек, ни один настоящий ученый...» Именно честные люди и настоящие ученые должны вступать в партию. Отрезал Андрей Николаевич, а потом сжалился, приоткрыл тайну. Что такое гарем? Вам, мне кажется, объяснять не надо. Естественно, хмыкнул Панов и пространственно, объемно глянул окрест себя. проректору тоже не надо объяснять. История свидетельствует что число жен и наложниц в гаремах достигало нескольких тысяч. Теперь представьте себе такое количество женщин в нем. Что султан или кто там не в состоянии не только переспать с каждой, но и увидеть? — Ага, — смекнул Панов и задумался, — сказал, что лично к нему подишах присылал двух евнухов с обыском. Достал записную книжку. Я вам дам телефон Шумилова. Он, во-первых, стойко держится в рядах партии, а во-вторых, математик. Он вас поймет. Я тоже начинаю вас понимать. В гареме возможно восстание на сексуально-политической почве. Не исключены и трансформации евнухов в полноценнейших мужчин». «Нет, нет, отсюда звонить нельзя», — остановил он Андрея Николаевича. «Из автомата. Так лучше». Через полчаса Андрей Николаевич, ободренной надеждой, сидел у Шумилова, решив, однако, о партии помалкивать до поры до времени.